Нера. Я не планировал заезжать на Уокер-драйв. Я знаю, что участвовать в гонках глупо, но меня тянет туда снова и снова. Все дело в запахе высокооктанового топлива. Не в том, как рычит под капотом мотор, словно дикий зверь. Машина жаждет гонок, как лошадь скачек. А я хочу быть тем, кто сидит за рулем. Время замедляется. За 14 секунд ты можешь прожить целый год. Я вижу все. Каждый камешек на тротуаре, каждую каплю влаги на лобовом стекле. «По вибрации рычага переключения передач под моей ладонью я ощущаю работу двигателя». «Здесь я разбил свой Bell Air. Это была плохая ночь. Я был чертовский зол. В такие моменты мне хочется спалить дотла весь этот гребаный город. Не знаю, чем вызвано такое желание. Видимо, со мной что-то не так. Когда я чувствую боль, мне хочется еще больше боли, больше ярости, больше жестокости. Возможно, дело в том, что от боли невозможно избавиться». Ее можно лишь попытаться выжечь. Так или иначе, сегодня в гонке участвует Мейсон, и я хочу посмотреть на это. Его суп ревнуется с импрезой Винни. Это дружеская гонка, на кону всего 2000 долларов. Когда машины выстраиваются на старте, я замечаю, как подъезжает знакомый красный трансам, и со стороны водителя выходит Камила Ривера. Она болтает с бывшей Мейсоном. Это так странно. Я годами не видел Камилу, а теперь мы пересекаемся уже второй раз за неделю. Белла Пейдж тоже тут. В компании Гриши Лукина. Он русский. гриш родился здесь, но его отец – олигарх старой школы со связями в братве. Сейчас моя семья не в ладах с братвой. Русские все еще не выбрали нового главаря с тех пор, как Гриффины застрелили старого. Но мы давно знакомы с Гришей, так что все должно быть нормально. Во всяком случае, достаточно нормально, чтобы не выйти за рамки приличия. Мы встречаемся взглядами, и Лукин коротко мне кивает. Я отвечаю тем же. Я сижу на капоте Мустанга, попивая солодовый ликер. Дрянь редкостная, но с ним как-то повеселее. Все равно ничего лучше в магазинчике на Квинси-стрит не нашлось. Мейсон и Винни срываются с места и несутся по дороге. Импреза стартует раньше, но в конце концов Супра настигает ее, и Мейсон вырывается вперед. Глядя на гонки, я тоже хочу принять участие. Я снова чувствую этот зуд, когда в голове Сумбура мысли путаются. И единственное, что может помочь прояснить сознание, это мчаться по дороге со скоростью 160 миль в час. Примерно 257 километров в час. «Добавь меня в список участников», — говорю я Карла, которая сегодня управляет гонками. «Против кого?» — спрашивает он. «Плевать». «Я готов соревноваться с кем угодно. Дело не в деньгах, дело в азарте». Я замечаю Камилу. Она беседует с Леваем Каргилом и кажется раздраженной. Это неудивительно. Даже в обычных обстоятельствах Ревера та еще колючка. Но наливая она раньше не нападала. Возможно, узнала, что тот использует ее брата, чтобы толкать дурь. Ей стоит быть осторожнее. Может, ливая выглядит как позер». Но у него дрянный характер. Порой богатенькие сынки бывают хуже самых отъявленных головорезов. Так сильно им хочется доказать свою крутость. Я чувствую, как напрягаюсь. Мои глаза неотрывно следят за этими двумя, в особенности заливаем. Я жду, не потянется ли он к своему карману и не поднимет ли на Камилу руку. Не знаю, какое мне до этого дело. Мы с Риверой даже не друзья. Думаю, я в чем-то уважаю эту девушку. Она не банальная, в отличие от подружек Беллы. И от нее не разит отчаянием, как от самой Беллы. Камила настоящая, но такая, какая есть, и не извиняется за это. В этом есть честность. Возможно, именно поэтому пейдж ненавидит Камилу, потому что так сильно пытается быть самой красивой, самой желанной и самой очаровательной, но прекрасно понимает, что это не работает. И тут приходит эта девчонка, которая даже не пытается строить из себя что-то. И это словно пощечина для Беллы, ведь как она может победить, если Камила не участвует в игре? Может, я просто пьян. Я понятия не имею, что за хрень творится в башке Беллы Пейдж. Зато я вижу, что она снова взялась за Камилу, затеяв очередной бой в их бесконечной войне. Я соскальзываю с капота и подхожу ближе, чтобы послушать. «Как жаль, что у тебя есть только эта груда металлолома», — говорит Белла. «А то ты тоже могла бы поучаствовать. Но тебе остается лишь смотреть. Таков удел всех неудачников. Молча стоять в тени и наблюдать, как проживают свою жизнь более интересные люди». Ты удивишься, спокойно отвечает Камила. Чему? спрашивает Белла. Тому, как быстро может ездить это потрепанное ржавое ведро, а еще тому, как мало людей сочтут тебя интересной. Белла вспыхивает. Каждый раз одно и то же. Она пытается подавить Камилу, и это всегда выходит ей боком. Стоило бы сдаться много лет назад. Сомневаюсь, что твоя тачка доползёт до финиша раньше, чем наступит рассвет, говорит Пейдж. Есть только один способ проверить, отвечает Камила. Белла недоверчиво смеется. «И что ты поставишь? Только не говори мне, что машину. Я бы не взяла ее, даже если бы ты мне заплатила. У меня есть шестьсот баксов», — отвечает Камила и вынимает из кармана сложенные купюры. «Я фыркую. Это мои грёбаные деньги, которые я заплатил ей сегодня. Она спустит их на гонку с Беллой? Это полное безумие. Но мне даже нравится безрассудство Камилы. Ее подбородок упряму вздернут, а в темных глазах пылает ярость. «Так что ты участвуешь?» — спрашивает Камила. Да, презрительно улыбается Белла. Жаль, только лишать тебя всех накоплений. Ага, конечно. Камила подходит к трансам и забирается на водительское сиденье. Гелендваген Белла вообще не предназначен для гонок. Но, тем не менее, это новейшая модель. Четырехлитровая восьмерка с двойным турбонаддувом. Очень шустрая для танка весом в шесть тысяч фунтов. Примерно 2,7 тонн. С другой стороны, у нас стран сам Камилы, который она могла подновить, а могла просто скрепить детали между собой бечевкой. Что ж, сейчас увидим. Когда они выстраиваются на линии, Камила смотрит прямо перед собой, спокойная, как удав. Может, она и волнуется, но из чистого упрямства ни за что этого не выдаст. Бэлла пытается делать вид, будто ей все нипочем, но ей это удается гораздо хуже, чем Камиле. Девушка посылает Грише воздушный поцелуй, и тот охмыляется. Его явно забавляет происходящее. Карл становится между автомобилями и поднимает руки над головой. Он начинает отсчет: 3-2-1. Как только он резко опускает руки, машины срываются с места. Рефлексы Камилы быстрее. Тем не менее, первым трогается с места Гелендваген. Ривера переключает передачи вручную, а потому стартует медленнее. Но когда она умело переходит со второй на третью и четвертую передачи, машина скачками рвется вперед, словно локомотив, которому снова и снова подкидывают угля. Это гонка протяженностью всего четверть мили, длительностью меньше 15 секунд. Возможно, 16, учитывая показатели этих двух машин. Мейсон стоит у финишной черты и следит за тем, какой автомобиль пересечет ее первым. Камила слегка вырывается вперед. Ее машина не просто рычит, она ревет. Из-под капота вьется струйка дыма, но девушка только ускоряется. Должен отдать должное ее вождению. У Камилы стальные яйца, и она знает, как выжать из своей тачки максимум. Тем временем Гелендваген идет неровно, вихляя колесами. Он очень тяжелый, и Белла, вероятно, вдавила педаль газа в пол. Камила намеренно теснит внедорожник, и Пейдж слишком резко дергает руль, чтобы избежать столкновения, так что машина начинает мотать из стороны в сторону. Трансам пролетает мимо, пересекая финишную черту. Они разворачиваются. Белла едет слишком быстро, будто все еще может победить. Камила же движется осторожно, потому что из-под ее капота непрерывно струится темно-серый дым. Не успев выйти из машины, Белла уже вопит, что Камила жульничала. «Что за подстава? Ты пыталась меня выдавить!» – кричит она. «Я тебя не трогала», – отвечает Камила. «Потому что тебе насрать, если ты поцарапаешь тот кусок дерьма, что зовешь машиной», – верости ярости кричит Белла. Она разворачивается и со всей силы пинает трансам Камилы, оставляя вмятину на крыле со стороны водителя. Это строжайше запрещено в культуре стритрейсинга. Нельзя трогать чужие машины. Камила бросается на Беллу и лишь Патриша и Карла, которые встаёт между ними и удерживают ее от нападения. «Все, все, расслабьтесь», — говорит Карл, разводя девушек в разные стороны. «Это последняя капля, мать твою», — кричит Камила. «По мне ничего не изменилось», — презрительно ухмыляется Белла. «Вот», — Гриша сует Камиле в руку пачку купюр. «Ты победила. Здесь выигрыш и деньги на ремонт». Белла самодовольно ухмыляется, довольная, что ее парень оплатил ее косяки. Камила берет деньги, но вся дрожит от ярости. Девушка в бешенстве, что Белла не оплатила выигрыш сама, не говоря уже о компенсации за автомобиль. Кажется, Ривера считает про себя до десяти, прежде чем отвернуться. Она открывает капот, и оттуда валит облако дыма с запахом машинного масла. Гребаное убожество!» – шипит Белла, обращаясь то ли к Камиле, то ли к ее автомобилю. Ривера не обращает внимания, полностью сосредоточившись на своей тачке. «Мы с Мейсоном и Карлом окружаем трансам. Любопытство неудержимо влечет нас посмотреть, что пошло не так. Я встаю рядом с Камилой, заглядывая ее через плечо. Точно так же мы стояли сегодня днем, когда девушка смотрела мою машину». «Дежавю», — говорю я. Камила бросает на меня раздраженный взгляд, явно не находя в этом ничего смешного. «Да уж», — говорит Мейсон, — «выглядит не очень». «Копы!» — кричит кто-то. Эффект моментальный. Это слово подобно гранате, брошенной в гущу толпы. Все разбегаются. Не то, чтобы меня сильно беспокоил очередной штрафной квиток. Но мне не улыбается провести остаток ночи в комнате для допросов, если полиции вдруг придет в голову. Блестящая идея воспользоваться возможностью меня попрессовать. Я собираюсь свинтить, но тут замечаю, что Камила беспомощно стоит у своей машины. «Давай!» – кричит ей Патриша. «Прыгай к нам!» Патриша забирается в супру Мейсона. Она отчаянно жестикулирует, приглашая Камилу присоединиться. «Я не могу оставить машину!» – кричит в ответ девушка. Я слышу, как сирены приближаются с обеих сторон. Мне давно пора валить. Если Камила хочет попасться, это ее личный выбор. Ривера кладет ладонь на свой автомобиль. На ее лице застыла мука. Словно оставить Трансам для нее подобно смерти. Словно это ее ребенок. «Забей на тачку!» – реву я. «Вернешься за ней завтра!» Она бросает испуганный взгляд в сторону приближающихся звуков, но не двигается с места, замерев у дымящегося Трансама. Я слышу, как гонщики разъезжаются во все стороны, а я все еще стою здесь, как дурак. раздосадованный я хватаю Камилу и перекидываю ее через плечо. «Эй!» – кричит она. «Опусти меня! Что ты?» «Заткнись!» – рычу я и бегу к машине. От бега Камила подпрыгивает у меня на плече, но мне глубоко насрать на ее дискомфорт. Я широко распахиваю пассажирскую дверь кидая девушку на сиденье. «Я не нуждаюсь в твоей». Я захлопываю дверь у нее перед носом и оббегаю автомобиль. Патрульная машина несется прямо к нам, единственным идиотом, кто остался припаркован на дороги. Мэйсон сментил, как только увидел, что я хватаю Камилу. Сирена воет, фары горят, из громкоговорителя доносится «Не двигайтесь с места». Вместо этого я ставлю ногу на педаль газа и вжимаю ее в пол.